Глава 162. Случайная помеха. Насекомые готовится к большому контрнаступлению. Гнездо пальцев тут, напротив, и они расценивают это как вызов. Армия крестоносцев приняла решение, они будут драться как одержимое, и первая же победа станет знаковой. Гнездо не сможет устоять перед ними, легионы выстраиваются по сигнализациям. Воседая на большом роге, 103 приказывает атаковать маленькими компактными подразделениями, которые будут прятаться, как только появятся пальцы. Эту стратегию использовали карликовые муравьи во время битвы среди маков, и тогда она очень неплохо сработала. Солдаты умываются, обмениваются последними трофалаксисами, агитаторы испускают самые неистовые феромоны призывы. «Вперед!» Линия из оставшихся 570 крестоносцев направляется вперед, грозная и решительная, над ней летят пчелы, выставив свои ядовитые жало, скоробеи щелкают мандибулами. Девятый собирается снова проделать в пальце дырку и ввести туда пчелиный яд, ведь это единственное эффективное средство против пальцев. Есть. Первая и вторая линии легкой пехоты несутся вперед, на фалангах кавалеристы, на длинных тонких лапках. Это превосходная армия, отборные отряды белоканцев, зейдебоканцев, акселянцев. Скоробеи хотят отомстить за своих сородичей, разбившихся возникшую из бездны невидимую стену. Третья и четвертая линии атаки тоже трогаются с места. Это тяжелая и легкая артиллерия. До сих пор никому не удавалось повернуть их вспять. Пятая и шестая линия наступления будут добивать умирающих пальцев, они уже погружают мандибулы в пчелиный яд. Никогда армия насекомых не сражалась так далеко от родного гнезда. Все знают, что от этой битвы зависит судьба всех отдаленных территорий планеты. Это больше, чем просто битва, это война, от которой зависит господство над миром. Победитель станет хозяином всей планеты. Девятый прекрасно осознает это, да никто не сомневается в его намерениях, глядя, как агрессивно он выставляет свои мандипулы. Крестоносцы всего лишь в нескольких тысячах шагов от гнезда пальцев, обитатели которого будто глумятся над ними. Восемь часов тридцать минут. На почте только что открыли двери. Первые клиенты входят даже, не догадываясь, в какую игру ввязываются. Насекомые переходят с рыси на голуб. Вперед, в атаку. Именно в 8.30 здесь проезжала уборочная машина муниципальной службы. Этот маленький фургон поливал тротуар мыльным раствором. Что с нами происходит? Среди крестоносцев паника, на них обрушился шквал едкой жидкости. Армия крестоносцев оглушена и затоплена. «Рассредоточься!» — вопит 103. Волна высотой во множество десятков шагов захлестывает всех. Вода подпрыгивает и поднимается на большую высоту, сметая летучие легионы. Крестоносцев... Выстирали. Несколько скоробеев успевают взлететь, унося на себе гроздья обезумевших муравьев. Каждый дерется за место на жуке. Муравьи расталкивают термитов. большей речи нет о солидарности и дружбе народов. Каждый спасает свой каркас. Нагруженные пассажирами скоробеи летят еле и еле и становятся легкой добычей для жирных голубей. А внизу гекотомба. Тайфоном сметены целые легионы. Бронированные тела солдат крутятся по мостовой, а затем проваливаются в водосток. Таков конец красивой военной операции. 40 секунд интенсивной водной струи, и армия крестоносцев уже никуда не идет. От трех тысяч насекомых разных видов, объединившихся, чтобы покончить с пальцами, остается только горстка выживших с ранениями разной степени тяжести. Большую часть солдат унесла бушующая волна службы муниципальной чистки. Деисты, недыисты, муравьи, пчелы, скоробеи, термиты, мухи – все без разбору сметены водяным ураганом. Самое забавное заключается в том, что муниципальный служащий, который вел грузовик, ничего даже не заметил. Ни один человек не заметил. Как только что Homo sapiens одержал победу в большой битве за планету, люди продолжали заниматься своими делами, они думали о работе, о дневных заботах, о том, что будут есть на обед. Насекомые же прекрасно понимают, что они проиграли мировую битву. Все произошло так быстро, что осознать весь масштаб катастрофы почти невозможно. За 40 секунд все лапки, которые прошли многие километры, все мандибулы, которые дрались в страшных битвах, все усики, которые улавливали запахи самых экзотических зон, превратились в разрозненные кусочки, плавающие в жиже оливкового цвета. Первый крестовый поход против пальцев уже не идет вперед и больше никогда не пойдет вперед. Он упокоился в могиле из мыльной воды.